Глава 28. Экзаменационная работа Владыки Демонов. Неделю спустя колос Эниюниен раздался колокольный звон, и с высокого дерева на кафедре появилось лицо. "Итак, сегодня мы проведём мини-тест", раздался хриплый голос огромного древа Эниюниен. С высокого дерева упало несколько белых книг, а нет, отрасли ветки, похожие на руки и ноги, и пришли в движение. Это были феик Никлилан. Каждая книга побежала к конкретному ученику, прыгнула ему в руки и сама раскрылась. На первой странице было написано: "Меня тест, школа духов". Как видите, вопросы теста написаны в книжных феях Лилан. Ответы вписываете прямо в них личным пером. Подсматривать ответы у других учеников и жульничать любым другим способом запрещено. Если вы будете уличны в жульничестве, вам придётся войти в кратер вулканического духа Идуама. Феи кликлилан сомя отцепили прикреплённые к ним перья и вручили их каждому ученику. На всё про всё у вас 1 час. Итак, можете начинать. Прозвонял колокольчик и минута началась. Я взял перо и открыл книгу. Первый вопрос. Хорошенько взгляните и подумайте, какой дух является духом, образовавшимся не слухов. Это не столько вопрос, сколько своего рода загадка. Мы запомнили всех духов, упомянутых в нефритовых книгах. Текст книг был как следует вбит даже тем, кому заучивание наизусть даётся плохо, например, Зейси и девочкам из Союза поклонников. На обычном тесте получить максимальный балл всем было бы расплюнуть, но с загадками всё уже совсем иначе. Ты не сможешь их разгадать даже имея знания, если не включишь как следует голову. Если размышлять обычным путём, то правильным ответом на первый вопрос будет: такого духа не существует. Духи по определению являются существами, чьё основа создают рождённые в мире слухи и предания, а если он образовался не из слухов, то и духом считаться не может. Но этот ответ будет неправильным. Правильный ответ на этот вопрос: шестиногий дух джиджейк. На древнем языке дух джиджейка обозначает не слух. Проще говоря, в словах он не является образовавшимся из слухов. Разумеется, это обычные грослов. Поскольку это загадка, мне на части кажется, что нас будто заставляют ответить Джейд, но гарантированным доказательством правильность этого ответа служит загадочный куб, нарисованный под текстом вопроса. Из него выпирает шесть линий, пусть и совсем чуть-чуть. Я более чем уверен, что на этом, в нем всяких сомнений, неплохом рисунке изображён шестиногий дух Джейд. Слова. Хорошенько взгляните и подумайте, как соотцают к данной картинке. Я уверен, что царь Элох надгробия так легко согласился на пари. Знаю, что в этом школьном здании духов проводятся такие тесты. Должно быть, он думал, что мне, не говоря уже о других, будет трудно прийти к этому ответу. Наивно. Я уже получил от Инниунион сборник старых вопросов и уже заготовил к ним контрмеры. Из-за поставленных мною условий в этом тесте просто огромное количество вопросов, но способности объездного создавать их иниунион от этого резко не возросли. Во время на создания вопросов новой направленности у него было в разы меньше, и ему пришлось включить старые вопросы или создать вопросы о старых направленностях. Разумеется, я уже уточнил в нефритовых книгах, что вопросы создаются не за счёт удивительной силы, присущей лишь духам. А ещё за прошлую неделю я много общался с Инь Юнь и просил нарисовать его изображения всех духов. Я предположил, что его ужасные навыки в области рисования могут стать ему помехой, и угадал. Хотя Ниюньян и плох в рисовании, но если попросить нарисовать его конкретного духа, то он каждый раз будет рисовать одно и то же изображение. То бишь, если он станет рисовать шестиногого духа Джиджейка, то он рисует этот загадочный куб. Я заставил всех своих почтённых запомнить не только вопросы прошлых тестов, но и рисунки Ниюньян на случай, если он при создании новых вопросов включит трудные, на которые на прошлых уроках правильна ответить ему кляжя. Мы плотно готовились ко всем остальным потенциальным вопросам, который он мог добавить в тест, включая загадки. Даже если максимум о баллов мы не наберём, результат от 90 баллов нам гарантирован. Я посмотрел на следующий вопрос. Любовь это воспоминание, а воспоминание это любовь. Как зовут духа, который бродят в поисках любви? Хм, не знаю такого. Ни один из духов, описанных в нефритовых книгах, не подходит под это описание. Если вопросы ограничены материалом тех книг, Таким методом изключения получается, что ответ на этот вопрос Фелип Вифран. Будет логично предположить, что информация об этом содержалась в рваной странице. Напишу пока Фелип Вифран и перейду к следующему вопросу. Странно. Все мои почёмки как-то вяло работают пером. Зася вообще застряла на первом вопросе. Сейчас Зася должна быть способна легко на него ответить, но она полностью замерла. Почему? Простейшая мысль, которая приходит мне на ум, Его вопросы отличаются от моих. Но они должны быть идентичны для всех учеников. В таком случае, возможно, что кто-то переписал вопросы. В нефритовых книгах было сказано, что отличительной особенностью духа-образования огромного древа Эньюньен это превосходные магические глаза, которые видят обманнсковость. А внутри его тело это способно становиться ещё сильнее. Не думаю, что Эньюньен позволит кому-то переписать вопросы, но лучше на всякий случай это проверить. Есть риск того, что подглядывание в чужую экзаменационную работу могут расценить как списывание. Но сейчас мне придётся ускризнуть от магически гласа огромного дерева. Мне очень жаль, владыка демонов, но твои мысли у меня как на ладони. Сказал Сар Алахнадгроби Гелисирис, шустрый оверина Водяпиром. В следующий миг в четырёх углах комнаты, прорвав землю, появились мегалиты. Алахнадгробные камни магические артефакты, созданные царём Алахнадгроби. В этих надгробных камнях на протяжении этих 2000 лет непрерывно скапливалась магическая сила. На элах надгробных камнях появились магические символы. Это было заклинание Грия, его эффект ограничен этим классом и направлен на усиление магической глаз огромного древа Эниуниен. Обмануть магические глаза Эниуниен, чья отличительная черта и видеть обман насквозь, усиленные мощь надгробных камней Гелисириса, накапливающих магическую силу 2000 лет, будет действительно непросто. Распи, когда они пристально следят за мной. Ха, вижу ты эти 2000 лет провёл не просто развлекаясь. Царь Алахнад Гробий. Не думаю, что у тебя есть время строить из себя крутово. Менчечем через час твоя основа будет моей. Ликующе сказал Царь Алахнад Гробий. Из-за того, что ты скитрил на тесте? Её лицо искривилось. А у тебя есть доказательства? Ты ведь знаешь, что подглядывание в чужую работу считается всписыванием. Сказал он для вида. И направил на меня свои глаза с магическими кругами, сказав сделать вполне в его духе. Но это ещё зависит от того, в каком случае. Я встал и подошёл к месту Заси, а затем заглянул в белую книгу за её спиной. В первом вопросе было написано: "Хорошенько взгляните и подумайте, какой дух является духом, образовавшимся не из слухов". Точно такой же вопрос записан в моей книге. <смех> Какая жалость, ولد ка демонов. Должно быть, ты подумал, что тебя не накажут, если вопрос был бы другой. Но смухлевав на экзамене, ты считаешься провалившим его. Смухлевав? О чём это ты? Неуклюжие отговорки тебе не помогут. Как ни крути, на твой поступок считается списыванием. Ну же, няньен, объявите его провалившим работу. Довольным голосом воскликнул Гелисирис. Я не могу. Услышав мнение няньен, Лицо царя Алахнад гроби искривилось. Что, о чём это вы? настаивал Гелисирис, будто считал, что правда на его стороне. А нолячан списывание. Вы уж не хотите ли вы сказать, что это не считается жульничеством лишь потому, что у неё не было написано ответ на вопрос? Ха. А как ты узнал, что у неё не написано ответ? Гелисирис проглотил язык. Он случайно выдал свой секрет. Так-то девчушка ни разу не двинула пером. Мне видеть не нужно, чтобы понять это. Наино. Ну ну. А ты чётко следил за ними посреди теста. Заткнись, Владика Дёманов. Важнее то, что ты уличил в списывании, и оправдаться у тебя не выйдет. Как ты можешь уличить меня в списывании после окончания экзамена? Что? Он уставился на меня, а потом перевёл свой неверище взгляд к моему месту и не нашёл на нём того, что искал. Куда ты дел свою работу? Я её уже сдал. Так и есть, ответила Иньюнь серьёзным тоном. На его видке висела битая книга. Так, а ты видишь, Анос уже сдал свою работу. Не может быть. Ведь прошло всего 5 минут с начала теста. А ты ведь даже не притворялся, что пишешь что-то. Ты так сосредоточился на моей магической силе, что даже не заметил, как я двигаю пером. Царь Элохнат Груби следил за мной. Однако я перелистывал страницы и вписывал ответы в свою работу на скорости, незримой даже для его магический глаз. Впрочем, это же не тест на скорость. Пиши его в своём темпе, и не торопись, а то ещё ошибок ненороком наделаешь. Лицо Гелисея искривилось от гнева. "Аханос, ты хоть и закончил, но не мешай другим ученикам. Если будешь продолжать шуметь, я не только поставлю тебе неудовлетворительную оценку, но и притворюсь, что нашего разговора о испытаниях духов и вовсе не было." "Прошу прощения, впредь буду тишева денежтравая." Сказав это, я вернулся на своё место. И так что же делать? Вопрос засей не был переписан. Но тогда мне неясно, почему она не может на него ответить. Другими словами, логично будет предположить, что текст вопроса был переписан обратно в миг, когда я взглянул на него. В таком случае нельзя исключить вероятность того, что он снова был подделан. Мне кажется, что Гелисирис жульничает, но я не могу найти ни одного доказательства этого факта. Если я снова начну какую-то деятельность, пока идёт экзамен, древо может отказаться от обещания допустить нас к испытанию духов. И даже если найду доказательства жульничества, Наши испытания всё равно могут отмениться. Я знаю, что остаётся лишь это. Я бы хотел по возможности сохранить магическую силу, но сейчас со меня нет другого выбора. Магические глаза огромного древа Эниуниан сейчас направлены внутрь собственного тела, на школьное здание духов, то и жульничество за его пределами он не обнаружит. А если заметят, то что толку? Я развернул магический круг снаружи огромного древа Эниуниан. На древо тут же упала тень, ильющийся изокон свет погас. Зэсия, Миша и все остальные стали энергично и уверенно двигать своими перьями. Я решил подождать, пока тест не закончится.